Глава 35. Следующие несколько дней прошли, скажем так, активно. Моя магия постепенно проявляла себя, сил становилось все больше. При этом умения особо не увеличивались, и были бы мы на земле, меня давно сравнили бы с обезьяной с гранатой. Здесь же на меня просто косились и запасались защитными амулетами. Теперь, познакомившись вживую со своими родными, я стала обретать их умения и возможности, пусть и частично. У меня начали проявляться способности к некромантии и зельеварению. Последнее шокировало не только меня, но и Гартию. Тогда я удачно сварила зелье для приворота, пусть и довольно простенькое по составу. Гартия долго не могла поверить в увиденное. Пришлось признаться в родственной связи не только с богом войны, но и с богиней любви. — Да, Дептка, вы умеете удивлять. потрясенно пробормотала тогда Гартия. Я лишь тяжело вздохнула. И очень, очень надеялась отдохнуть после напряженной учебной недели. В свой единственный выходной. Выспаться, отлежаться, вдоволь наесться. Да мало ли, наивная. Утром выходного дня не успели мы с Нарией и Ларой проснуться и привести себя в порядок, меня вызвал к себе в кабинет Раймонд. Надо признаться, я уже успела забыть и о нашем с ним разговоре, и об ультиматуме, который я выставила. А Лортас подтвердил и потому довольно сильно удивилась, услышав вызов. Но ладно. Меня позвали, я пошла. В чем была? Скромном домашнем платье, больше похожем на деяние монашки, серым. Длиной до пола, без малейших украшательств, даже без пояса Натальи. талии. Раймонд, отдохнувший, довольной жизнью, разодетый в пух и прах, встретил меня изумленным «Это что за тряпка на вас, адептка?» «И вам доброго утра, ректор буркнула я, подавив зевок. Вот же изверг какой. Мало того, что отдохнуть не дал, так еще и издевается. Тряпка, видите ли. Нет, ну козел же. Сам ничего не подарил, а гадости говорит: У нас адептов не принято носить пышные наряды в стенах Академии. Правилами, знаете ли, запрещено. Раймонд проворчал что-то не особо вежливое насчет безголовых адепток, щелкнул пальцами и удовлетворенно ухмыльнулся. Вот так гораздо лучше. Так вы хоть на женщину стали похожи, адептка. Я не стала уточнять, с кем была до нового наряда. Вместо этого осматривала то, во что оказалось одето по воле Раймонда. Пышное зеленое платье, длиной до щиколоток с бантами и рюшами. На мой взгляд, больше походило кукле или девочке-подростку, нежели адептке магической академии. Да и как-то выросла я уже давно из бантов и рюшей. Кукла, точно кукла. Прошу, адептка. Раймонд решил не ждать, пока я освоюсь в новом платье. Передо мной открылся портал. Раймонд повел рукой в ту сторону. Я слабо, что понимая, сделала два шага. И оказалась в просторном светлом помещении с кучей столиков, разбросанных по периметру. Большая часть пустовала, а лишь кое-где сидели посетители. Кафе? Ресторан? И зачем мы здесь? Последний вопрос я задала вслух. «Вы же хотели свидание, адептка?» — хмыкнул Раймонд. «Вот, пожалуйста. Ресторация Алый Закат. Лучше в столице». «А сама столица где?» — уточнила я. «В каком из миров?» «В том же, в котором находится ваша академия, адептка». Успокоил меня Раймонд. «Не переживайте. Мы не перемещались ни в какой другой мир». Уточнить новые детали я не успела. Рядом с нами, как из-под земли, вырос Миртадель. Высокий крепкий шатен, одетый в темно синюю форму. Он поклонился Раймонду и заверил его, что заказанный столик нас ждет. Подбежавший вслед за мертоделем официант, молодой синеглазый блондин с повадками большой кошки, видимо, оборотень проводил нас с Раймондом в отдельную кабинку. Там действительно оказался столик, накрытый на двоих, а еще мягкие диваны и плотные шторы на окне. Полная анонимность для тех, кто хочет поесть без лишних глаз и ушей. А может, и не только поесть. Мало ли чем славится этот ресторан в аристократических кругах. Мы с Раймондом уселись друг напротив друга. Официант поклонился и куда-то сбежал. «А заказ?» — не поняла я. «Я все уже заказал», — последовал он. «Не бойтесь, адептка, еда съедобна». «Угу», — фыркнула я. «Съем что-нибудь из вашего заказа, тар-ректор и сразу же окажусь замужем за вами». «Если бы все было так легко», — проворчал Раймонд. «Если я попытаюсь сделать что-то подобное, ваши родственники сразу лишат меня и жизни, и смерти. а я, адептка, очень люблю жизнь». «Да? Ну, вот только последний факт меня и успокаивает». Лортос, конечно, предупредил Раймонда о последствиях, но слова словами. А вот что случилось бы в реале... Между тем вернулся официант уже с заказом. Быстро расставив тарелки на столе, он снова поклонился и снова исчез. Ну что ж, как говорится, приятного аппетита!